Так Иисус ответил своей матери, когда она побеспокоила его в храме. Тут уже весь зал грохнул. Мама тоже признала шутку удачной и считала так, пока последний посетитель не вышел за дверь, после чего кинулась за мной. Я попыталась убежать, но она загнала меня в угол на крыльце черного хода, который ведет в жилую часть нашего дома. Зажатая между двумя коробками Кока-Колы, ей не могла двинуться ни вправо, ни влево. Мама лупила меня так, что я чуть дух не спустила. Папа просил ее, «Ну, Фей, успокойся!» Я даже стыд какой принялась молить о пощаде. Да, пока не пробьёт час, человек даже не представляет, на какое унижение готов пойти ради спасения жизни. Юного Иисуса почему-то никто не поколотил за его слова. Мария просто пошла домой и оставила его в покое. Ясно одно: в реальной жизни не стоит руководствоваться Библией. В тот вечер до меня дошло, что мама явно потеряла чувство юмора. Перед стану шутить осторожнее, когда дело касается её. 8 августа 1952 года я обнаружила, что заразилась от Феликс стригущим лешаем. Если бы лешай выскочил на голове, меня бы обрили наголо, и ходила бы я лысая, как Эйзенхауэр, а я ведь демократка. Врач сказал, что у меня одна из самых ужасных разновидностей лешая. Маме пришлось обмазать меня с ног до головы красной мазью. под названием Не чеши меня. Теперь я вся в красных пятнах. Женщина, помешанная на аксессуарах, посетила такие клуб юных дебютанток. Вы не поверите, все наши раскудахтались над кучкой шарфиков, перчаток и жемчужных ожерелий. Эта женщина заявила, что одежда может быть любой, лишь бы правильно подобрать аксессуары. Тамаана была в чёрном платье, к которому примеряла разные бусы и всякие штуковины. Думала, ее внешность как-то меняется от всех этих штучек. Как же? Она сказала, что у хорошо одетой женщины должен быть целый гардероб аксессуаров на все случаи жизни. В конце выступления она предложила что-нибудь купить у нее. Я бы, может, и купила. Но Кей Бо Бенсон завопила. Она лишайная, и мне не позволили ничего примерить. Эта женщина вообще старалась держаться от меня подальше, потому что лицо у меня... В белой мазе, а по всему телу красные пятна. Я бы с удовольствием купила какие-нибудь бусы, но нельзя же покупать, не убедившись, что тебе идёт. Кейбоб Бенсон ко мне близко не подходит, потому что трясётся за свои бесценные волосы. Мать возит её каждую неделю в Magnolia Springs, в салон красоты Нита, где ей делают укладку под Джейн Пауэлл. Она похожа на Джейн Пауэлл не больше, чем я на царицу Савскую. И залишая меня не пригласили на её дурацкий день рождения, так что уходя с собрания юных дебютанток, я нагнулась и чмокнула её в щёку со словами с днём рождения. Она завопила так, что чуть уши не лопнули, и помчалась в магазин живого корма к раковине мыть голову. Так что гудбай, укладка под Джейн Пауэлл. Мама пытается заставить меня послать ей подарок. Ладно, только узнаю, в каких духах больше всего рысь и мачи. А может, подарю ей папину мазь от геморроя в тюбике с резиновым пальцем на конце. Мысль дня Миссис Дод. Хорошо воспитанные люди никогда не надевают парадный костюм днём. Разумеется, кроме тех случаев, когда их хоронят. 13 августа 1952 года. Умер Джейси Лигур, толстый мальчик из Коттон-Бэйю. Он прислал мне расшитую подушку, потому что однажды я его насмешила. Жаль, что мы больше не виделись. Я бы ему рассказала анекдот или изобразила Марио Ланца. Он никогда никого не обижал. Но почему люди умирают? Иногда я просыпаюсь среди ночи с мыслью, что мне придётся умирать, и от страха меня пробивает холодный пот, и я залезаю в постель к маме с папой. Может, когда я повзрослею, уже найдут лекарство от смерти, и ни о чём будет беспокоиться? Если с моим папой или мамой что-нибудь случится, я не вынесу. 5 лет я посмотрела Бэмби, и когда мама Бэмби сгорела, крикнув перед этим: "Беги, Бэмби, беги!", я начала рыдать и кричать так громко, что пришлось меня вывести из зала. Несколько дней после этого я не отпускала маму, ходила за ней как привязанная, и всякий раз, как думала об этом пожаре, меня тошнило. Если я умру, надеюсь, это случится вместе с концом света, и я буду не одна такая. Конни рассказал, что Джесси не могли вынести из комнаты. Он стал таким толстым, что пришлось разобрать дом, а чтобы опустить его в могилу, понадобилось 15 человек. Эта подушка первая вещь, полученная мною от мёртвого.